Глава тридцать пятая. Снова на охоту. Мы с Аммонитой общались на первый взгляд легко и беззаботно, но я чувствовал, как у меня поднимается адреналин и закипает кровь. Так всегда происходило перед боем. Тролль ушел примерно полчаса назад в погоне за большим речным зверем, похожим на маленького тощего бегемота, светящего синеоном и покрытого синим мехом. Выглядело оно, на мой взгляд, не особо аппетитно, кожа до кости, но троллю, кажется, было в самый раз. Мы самониты не возражали. Пока хозяин пещеры гонялся за вежжащей добычей, мы успешно установили и замаскировали капкан. Будет хороший сюрприз людоеду гиганту, когда он вернётся в своё яси. Приближающийся звук тяжёлых шагов вырвал меня из размышлений. Я чуть-чуть изменил свою скрученную позицию, слегка распрямился, чтобы чуть лучше видеть дорогу через просвет между листьев. Моё сердце ускорило шаг, и я увидел огромного тролля, идущего с моей стороны дороги. Он был намного меньше, чем тролль с драгоценной шкурой, с которым я сражался, когда мы с аманитой впервые встретились, но всё равно монстр оставался грозным противником. Кожа тролля была серо-голубой в чёрную полоску, и его неуклюжее тело было мускулистым, с длинными руками, доходящими до колен. На его морде выделялись выступающие надбровные дуги и длинные острые клыки. Жесткие черные волосы зверя, нечесанными клоками, свисали по бокам от его маленьких глаз. Голова выглядела очень маленькой по сравнению с остальным телом. «Готов, партнер?» – прошептал я демоница. Демоница молча кивнула и широко улыбнулась, обнажив острые клыки. Она сдвинулась со своего места практически без единого шороха и без шелеста листьев. «Ума не приложу, как ей это удается!» Я поднял свой каралаш и прицелился, наведя красную точку коллиматора на цель. Тролль продолжал двигаться по тропе к пещере, переваливаясь с ноги на ногу. Амонита, двигаясь совершенно бесшумно, переместилась так, чтобы медвежий капкан оказался между ней и монстром. Когда ледоед Испалин приблизился, я уверил синего бегемота, которого тролль перекинул через плечо. Голова худощавого зверя была разбита. Из неё на грудь тролля стекала кровь. В другой руке Людаед держала кровоavленную деревянную дубину с вбитыми на неё металлическими ржавыми штырями. Подходить к нему близко мне и раньше не особо хотелось, а теперь так вообще. Я бросил взгляд на аманиту, а затем глубоко вздохнул. Надо дождаться подходящего момента, когда троль попадётся в медвежий капкан. У этих ублюдков толстая шкура и кости, и мне нужно задержать его какое-то время, чтобы успеть расстрелять с расстояния. Не хочу, как в прошлые разы, рисковать жизнью и дать загнать себя в пещеру или тоннель. По мере того, как тролль подходил всё ближе и ближе, я чувствовал, как мой пульс и дыхание ускоряются. И тут я заметил, что тролль взял чуть правее от капкана. Если он продолжит двигаться так же, как сейчас, то пройдёт мимо ловушки, и нам придётся опять вступать в схватку с очень непредсказуемым концом. Не укрылось это и от манити. «Эй, хрен клыкастый!» — закричала демоница, выпрыгнув из своего укрытия. Со свистом два её кинжала рассекли воздух. Демоница держалась на противоположной от монстра стороне замаскированной ловушке. Это также означало, что она не окажется на траектории моего выстрела. «Идеально сработана аммонита!» Тролль-людоед впил со своими крошечными чёрными глазками в рогатую женщину, выронил добычу и зарычал. «Вкусненькая девочка!» — Сладенькая девочка, — прорычал тролль и направился к Аммоните. — Не убегай, я поиграю с тобой. Я чутка удивился, услышав речь тролля. Раньше эти зверюги только рычали и ревели, не сильно отличаясь в этом плане от животных, но Аммонита предупредила меня перед охотой, что эта разновидность троллей поумнее будет. Если, конечно, такое слово, как ум, вообще к троллям применимо. Я крепко держал свой автомат, не выпуская цели из прицела, и молча наблюдая, как тролль приближается к демонице. Когда зверь был примерно в 5 метрах от аманиты, она взмахнула своими длинными кинжалами, рассекая воздух по дуге с громким свистом, после чего сделала несколько шагов навстречу монстру. Всем видом она показывала, что готова сразиться раз на раз по-мужски. Раздался громкий ляск. Медвежий капкан стиснул левую ногу тролля, и монстр закричал от боли и ярости. Краснокожая красотка отскочила в сторону, злобно оскали на тролле зубы. Я по-прежнему держал монстра в прицеле калиматора, даже когда он начал бить своей окровавленной дубиной по земле. Каждый удар заставлял землю ощутимо вздрагивать. В воздух подпрыгивали камни, песчинки и сухие ветви. Хоть этот тролль был и невысок по тролльским меркам, силы ещё ему всё равно было не занимать. Я трижды нажал на спусковой крючок, и мои наушники заблокировали громкий выстрел из автомата. В баку тролля практически одновременно появились три рваных красных отверстия. Отвратительный людоед выронил свою дубинку. Он, кажется, растерялся и не знал, что ему делать: то ли продолжать пытаться освободить изуродованную ногу, то ли что-то сделать с кровоточащими ранами в баку, а может быть, прикрыть уши от оглушительных выстрелов автомата? Тролль снова взревел от приступа боли и ярости, но я не думал останавливаться. Я стрелял снова и снова. И мои наушники заставляли мир вокруг меня молчать после каждого нажатия на спусковой крючок. Зверь развернулся в моём направлении и начал изучать подлесок взглядом, пытаясь понять, где я прячусь. Я остановился и выжидаю подходящего момента, навёл красную точку ему на морду. В тот момент, когда красная точка вышла на одну линию с налитым кровью глазом, я быстро выстрелил три раза. Если смогу поразить мозг, твари конец. И никакие толстые кости её уже не спасут. Голова тролля откинулась назад, а затем зверь завалился навзничь и с громким глухим стоном упал на землю, как срубленное дерево. Камни и ветки вокруг него подпрыгнули в последний раз. Аманита бросилась вперёд и серебряным росчерком стальи распахнула чудовищу горло, после чего тут же отпрыгнула назад, на случай, если в тролле остался хоть какой-то намёк на жизнь. А то ведь заилеет ручейщик в предсмертных судорогах. С него станет. Поток крови хлынул из перерезанного горла на землю. Какое-то время монстр действительно дёргался, поднимая клубы пыли, но довольно быстро затих. Прошли пара секунд напряжённого молчания, но затем демоница посмотрела на кусты, где я прятался, и показала мне большой палец вверх. Я улыбнулся. Золотая у меня вторая жена, как и первая. Мы работали как одна команда, как отлаженный и хорошо смазанный механизм, и с каждым днём становились всё лучше и лучше. Я перекинул автомат через плечо, а затем вышел из кустов и быстрым шагом двинулся к Амоните. Та сидела на корточках, с подозрением глядя на затихшую тушу тролля. Ее уши едва заметно подрагивали. Когда я был уже рядом, Амонита повернулась в мою сторону. Уверев меня, она улыбнулась и распрямилась. «Хорошая работа, партнер!» Я ухмыльнулся, положил руку на ее тонкую талию, притянул свою жену-красавицу к себе и поцеловал прямо в губы. Демоница, как всегда, охотно ответила на поцелуй и слегка прикусила мою нижнюю губу. Я ощутила ее острые клыки. Аммонита всегда действовала очень аккуратно, но одно неверное движение и... От этого ощущения опасности я всегда ловил нереальный кайф. Наконец, в волю нацеловавшись, мы отстранились друг от друга. «А теперь обыщем пещеру?» Аммонита от предвкушения аж замурлыкала с жадным блеском в глазах. «После тебя, партнер!» усмехнулся я и последовал за демоницей к входу в пещеру. В этой пещере пахло почти так же противно, как и в логове тролля с драгоценной шкурой. Разве что самой малость менее отвратительно. Здесь почти не было гниющих наполовину съеденных человеческих тел в доспехах, как у каменного тролля в его пещере, но хватало трупов животных и подгнивших овощей и фруктов. Так что запашок в этом месте был тоже выше всех похвал. У одной стены пещеры стояли многочисленные покорёженные ящики, а у другой — беспорядочно сложенные мешки и сумки. «К чему твоя душа больше тянется?» — спросил я рогатую красотку. «Ящики или сумки?» «У-у-у-у», — протянула Аммонита в сомнениях, покачивая головой из стороны в сторону. «Ну, пусть ящики». «Хорошо», — кивнул я и начал просматривать различные мешки, сваленные в большую кучу. Первые несколько были просто заполнены одеждой и всяким мусором. Ничего интересного. Однако следующий, в который я заглянул, атазывался весёлым звоном. Мешок оказался наполненным серебряными и медными монетами. Я отложил его в сторону, чтобы потом взять с собой. "У меня куча сгнившей жратвы", сказала аманита позади меня, после чего послышался стук ящика, отброшенного в сторону. "Огромная куча сгнившей жратвы. Фу. О, а тут что-то новенькое." «Та-дам! Тухлое мясо! Ммм, вкусно!» «Хотя на самом деле нет!» Я повернулся, чтобы посмотреть, что нашла демоница, и увидел, как она вытащила из-за плесневелой соломы в одном из ящиков маленькую изящную стеклянную бутылочку. «Что это?» — спросил я, подняв бровь. «Духи!» — Аммонита ухмыльнулась. «Нам с тобой они, конечно, уже ничем не помогут, но вещь все равно хорошая. Некоторые самые дорогие надо взять». Возможно, мы сможем продать их Гогору. У него иногда закупаются разные, ну, ты знаешь, фиги лёгкого поведения. Как скажешь. Я ухмыльнулся.